На шагающие хотят быть похожими, хотят быть похожими, хотят и и по И хороша, и погода хороша, душа. Даже толстый до Демос, не А при не научат даже бабушка лет они Вместе кружит, солнце, кружит, солнце, Не не ничего не разрешёт 7 сентября. Отучились неделю. Приехала бабушка, накупила внуку подарков, нажарила пышек. «Маша, у Васи вши», — сказала мне мама вечером. «Мама, какие вши?» Я приехала уставшая и голодная. «Обычные. Он голову чешет. Ты что, не замечала?» «Мам, ночью комары были. Мы даже включили в розетку эту антикомарийную штуку. Укусил, наверное». Ши, стояла на своем мама. Сама подумай, откуда? 21 век на дворе. Школа приличная, дети все нормальные. Дома чисто. Ты все-таки посмотри. Ага, еще у него клопы, блохи и глисты. Мама уехала. Я все-таки решила посмотреть. Мама у меня слишком часто, оказывается, права. Точнее всегда. И от этого я злюсь ужасно. «Вася, иди сюда!» – позвала я сына. «Ну, действительно, комариный укус!» Помазала. В суббота. Вася действительно расчесывал всю голову, а не только места укуса. Вши. У всех были вши. У меня были. Но я тогда жила в деревне, и вши были не только у меня, а у всего класса. Регулярно. Мальчиков сразу брили на лысы. Девочек, впрочем, тоже. Я тоже хотела быть лысой, но моя бабушка просто коротко меня подстригла. Даже фотография сохранилась. Весь класс с одинаковым ежиком на голове, а у меня жидкие волосенки до плеч. Как я тогда плакала. В Шеи тоже вводили все вместе. Я, например, с подружкой-соседкой Фатимой. Ее тоже почему-то на лоса не брили, так что страдали мы вместе. Фатима приходила к нам с керосином. За керосин отвечала мама Фатимы. Наливала в консервную банку с недорезанной крышкой. Фатима несла банку за крышку, а мама ей вслед кричала «Не расплескивай, но жука колорадского не хватит». Моя бабушка была счастливой обладательницей частого гребня, огромного белого вафельного полотенца и почти немыслимого сокровища целлофана. Бабушка мазала нам с ватимой головы керосином, заматывала вокруг целлофан, велела не трогать руками и отправляла в огород, собирать с картошки колорадского жука и топить его в оставшемся керосине. Мы хихикали и поскребывались. Потом нам смывали керосин водой с уксусом. Надо было наклонить голову над огромным старым эмалированным тазом. «Глаза не открывать!» – кричала бабушка. Очень хотелось посмотреть именно в этот момент. А потом мы сидели на стульях. На столе лежали вафельное полотенце и гребень. На полотенце надо было вычесываться. Мы с Фатимой хихикали, болтали. Приходила бабушка и бралась за наши космы. Было больно и все равно смешно. Однажды после очередной мойки керосином мы с Фатимой побежали гулять в поле. Там послать Фатимина корова, зайка. Фатима От переизбытка чувств решила залезть на зайку. Залезла. Ее ситцевый белый сарафанчик был весь облеплен черными точками. Попадет? спросила Фатима, глядя на меня. Попадет. Попала обеим, хоть я и не хватала зайку. «На вас керосину не напасешься, ругалась мама Фатимы, помешивая в ведре кипяток с хлоркой для наших вещей. Потом бабушка привезла из города такое специальное мыло, вонючее до ужаса, и нас мыли этим мылом. Это было давно, в деревне, в прошлом веке. Я как-то была не готова к тому, что вши заведутся у моего сына. То есть я готова была подумать на нервный тик, усиленную работу мозга, да что угодно. Позвонила нашему домашнему врачу Ларисе. «У нас вши». Место здрасти, сказала я. Пусть это будет самой большой вашей проблемой, философски заметила Лариса. А что делать? Купить шампунь и помыть голову. Надо прокипятить все, сказал муж, что-то я тоже стал чесаться. И я во всех местах. Может, нам тоже нужно этим шампунем? Откуда в ши Не понимаю. У кого-то в классе, сказала я. Надо сказать учительнице. Я представила эту картину. Стоим мы на школьном дворе, и учительница поставленным громовым голосом сообщает. «Товарищи родители, у одного мальчика педикулез. Обратите внимание!» И все шушукаются. «У кого? У кого?» «И ведь не докажешь, что это не у нас первых началось, а у кого-то другого?» «Нет, не будем говорить», — категорично заявила я. «Интересно, а у кого в классе вши?» — просил муж. — Вот. Это-то меня и пугает. У нас одна мама, какой-то чужой родительница, сказала, что с нас собрали деньги и сумму озвучила. Чужая родительница сказала другой родительнице, а та сообщила своей учительнице. Учительница доложила завучу, Был скандал. Фамилию мамы никто не называл, но все откуда-то знали. Мама извинялась, оправдывалась, но ей никто не верил. Активистки родительского комитета с ней до сих пор не дружат. Мама, собственно, ничего плохого не имела в виду. Так разговор поддержала. Васе мы тоже не сказали, что у него вши. Сказали раздражение. Потому что Вася бы всем тут же об этом рассказал. И рассказывал бы еще полгода знакомым и незнакомым в подробностях. Кстати, в аптеке, куда я побежала за шампунем, мне полегчало – Около кассы стоял роскошный южный мужчина в дорогом костюме и пытался объяснить, что ему надо. Мазь для ушей не понимала провизор. Мужчина сердился и краснел. «Маленькие такие, по голове бегают, чесаться хочется. Сын в школу пошел», — горячился мужчина и на себе показывал, как хочется чесаться. «Шампунь от шеи», — перевела я провизору. Мужчина взглянул на меня с благодарностью. «И мне то же самое», — сказала я провизорши. Она чуть в обморок не грохнулась.